Глава 23. Донесение сеньору президенту. Первое. Алехандра, вдова Бран, проживающая в столице, владелица цифячной мастерской «Свободный Кит», сообщает, поскольку принадлежащая ей мастерская примыкает к трактиру «Тустеп», она заметила, что в названном трактире нередко, большей части по ночам, собираются некие люди, под христианским предлогом посещения больной. Вдова Бран считает нужным довести до сведения сеньора президента, что из разговоров, услышанных ею через стену, ей удалось установить, что в упомянутом трактире скрывается генерал Элсеберо Каналес, и лица, собирающиеся там, злоумышляют против блага государства и против драгоценной жизни сеньора президента. Второе. Солидат Бельмарс временно проживающая в столице, сообщает. Ей нечего есть, поскольку ее сбережения истощились, а она, как чужеземка, не может обратиться за помощью к знакомым лицам. Ввиду упомянутых обстоятельств, Солидар Бельмарес умоляет сеньора президента освободить из заключения ее сына Мануэля Бельмареса и зятя Федерико Орнероса. По ее словам, Посол ее страны может поручиться, что они не занимаются политикой. Приехали только для того, чтобы заработать на жизнь честным трудом. И все их преступления заключаются в том, что, желая облегчить себе поиски работы, они воспользовались рекомендацией генерала Эл-Себио Третье. Полковник Пруденсио Перфекто Пасс сообщает, путешествие путешествии границы, недавно предпринятые им, имела цель изучить условия местности, состояние дорог и троп, чтобы составить ясное представление о районе, который должен быть занят войсками. Полковник подробно излагает план кампании, которая может быть проведена в стратегически выгодных местах в случае революционного мятежа. Он также подтверждает сообщение о том, что у границы производится вербовка подозрительных лиц. Вербовку эту осуществляют некой Хуан Леон Парада и некоторые другие. В их распоряжении находятся ручные гранаты, пулеметы, винтовки, динамит и все необходимое для военных действий. Революционеры располагают вооруженным отрядом из 25-30 человек, которые постоянно тревожат правительственные войска. За недостатком сведений полковник не может подтвердить сообщение о том, что во главе повстанцев стоит Каналес, и что в силу этого обстоятельства они, несомненно, вторгнутся в пределы страны, не взирая на дипломатические соглашения. Полковник выражает готовность возглавить предстоящую операцию, намеченную на начало следующего месяца, но докладывает о недостатке винтолог. Согласно сообщению полковника, личный состав части находится в хорошем состоянии, за исключением нескольких больных, которые пользуются надлежащим уходом. Ежедневно от 6 до 8 часов утра он лично проводит занятия. Ежедневно люди получают мясную пищу. В порту заказаны мешки с песком для оборонительных целей. Четвертое. Хуан Антонио Марес выражает глубокую благодарность сеньору президенту за внимание, оказанное ему во время болезни, выразившееся в присылке врачей. Снова находясь в добром здравии, Хуан Антонио Марс просит разрешения на приезд в столицу в связи с некоторыми данными о политической деятельности лиценциата Абеля Карвахаля, которые он намеревается довести до сведения сеньора президента. Пятое. Луис Раверес М. сообщает, что в связи с болезнью и отсутствием средств на лечение он желает вернуться в Соединенные Штаты и просит место в каком-либо из консульств республики, но не в Новом Орлеане и не на прежних условиях, учитывая искреннюю его преданность сеньору-президенту. В конце января, сообщает Луис Равелис. он имел честь быть занесенным в списке и явился на аудиенцию, но, ожидая в зале, столкнулся с недоверием со стороны генерального штаба. Его вычеркнули из списка, и когда подошла его очередь, Некий офицер, отведя его в соседнюю комнату, занес в списки, словно какого-нибудь анархиста, и сообщил, что поступает так в силу полученных сведений о том, что он, вышеупомянутый Равелес, явился во дворец по наущению лицензата Абеля Карвахаля с целью покушения на жизнь сеньора президента. Луис Равелес сообщает далее, что когда он вернулся в залу, очередь прошла. Впоследствии он неоднократно, однако безуспешно, пытался добиться свидания с сеньором-президентом, чтобы сообщить ему некоторые сведения, которые он не решается доверить бумаге. Шестое. Некомедес Асейтуна сообщает. Возвращаясь в столицу из поездки, преследующей коммерческие цели, он обнаружил, что надпись на водонапорной башне, содержащая имя сеньора-президента, серьезно попорчена. Не хватает шести букв, остальные повреждены. 7. Лусио Васкис, находящийся в центральной тюрьме по приказу военного прокурора, просит аудиенции. 8. Катарина Рехисио сообщает. В бытность его управляющему мнение Земля, принадлежащего генералу Эл Каналесу, упомянутый генерал принял в августе прошедшего года четырех друзей котором заявил в состоянии опьянения, что на случай революции он располагает двумя батальонами. Один из этих батальонов, по его словам, находится под командой одного из прибывших друзей, некоего майора Фарфана, другой под командой какого-то подполковника, чье имя осталось неизвестным. Ввиду наличия слухов о подготовке революции, Катарино Рехисио доводит это до сведения сеньора президента в письменной форме, ибо, несмотря на усиленные хлопоты, не смог получить аудиенции. Девятое. Генерал Магадео Район пересылает письмо, присланное ему настоятелем церкви, отцом Антонио Блас Кустодио, в котором сообщается, что некий отец Уркихо возводит напрасленную на отца Кустодио из-за того, что тот по личному приказу сеньора архиепископа занял место упомянутого отца Уркихо в приходе святого Луки, чем смущает добрых католиков. Поскольку действия отца Уркихо, который является личным другом лиценциата Абеля Карвахаля, а также действия его пособницы, некой доньи Аркадии де Аюдо, смущают добрых католиков и могут привести к тяжким последствиям, Магадео район считает необходимым довести все это До сведения сеньора президента. 10 Альфредо Толедано, проживающий в столице, сообщает, страдая бессонницей, он видел, как один из личных друзей сеньора президента, Мигель Караде Анхель, стучался в двери дона Хуана Каналеса, брата генерала, носящего ту же фамилию и известного своими выпадами против правительства. Альфредо Толедано считает нужным довести это до сведения сеньора президента. 11 Некомедес Асейтуно, камивоежор, сообщает дополнительно, как выяснилось, имя сеньора президента на водонапорной башне попортил некий бухгалтер Гильермо Лисоса, находившийся в состоянии опьянения. 12. Касимиро Ребеко Луна сообщает, что скоро истечет два с половиной года с момента его заточения во втором отделении полиции. Ввиду бедности и отсутствия богатых родственников, он обращается непосредственно к сеньору-президенту с просьбой об освобождении. Его обвиняют в том, что по наущению врагов государства он снял сообщение об именинах матери сеньора-президента, висевшей в церкви, где он исполняет обязанности Пономаря. По словам Касимира Ребеко Луна, это не соответствует действительности, Поскольку не умея читать, он полагал, что снимает другое объявление. 13. Доктор Луис Бареньо ходатайствует о разрешении на выезд за границу с научной целью для себя и для своей супруги. 14. Аделаида Пеньяль из заведения Сладостные чары доводит до сведения сеньора президента майор Модесто Фарфан заявил в состоянии опьянения, что генерал Элсебио Каналис является единственным настоящим генералом во всей армии, и что несчастье упомянутого генерала вызвано тем, что, по словам майора Фарфана, сеньор-президент боится образованных военных. Однако, согласно утверждению майора Фарфана, революция победит. Пятнадцатое. Моника Пердамино, находящаяся на излечении в центральной больнице Палата святого Рафаила, койко номер 14, сообщает, «Больная Федина Родос упоминала в бреду имя генерала Каналиса. По причине слабости головы Моника Пердамино не может уследить за ее высказываниями, однако считает необходимым, чтобы кто-нибудь слушал бред больной Родос, а также заверяет сеньора президента в своей униженной преданности». 16. -е. Томас Хавели сообщает, что недавнее свое бракосочетание с сеньоритой Аркелиной Суарес он посвятил сеньору-президенту республики. 28 апреля.